Глава 18. Шум нарастал. Кто-то зычно призывал слуг к оружию, направляя в цеихгаус. Цеихгаус помещение для хранения оружия. Плохой знак. Может, прислуга и не особенно хорошо воюет, но толпой-то да с перепугу ведь и правда убить могут. А уж в компании обученных стражников, скочив на ноги, Лёха вновь встретился взглядом с головой чудовища. Дракон. По крайней мере, это была первая ассоциация при взгляде на морду здоровенной рептилии. Несмотря на поджимающее время, стриж подошёл ближе, желая лучше рассмотреть то, что так напугало демона. А в том, что зрелище привело к вортиранта в ужас, он не сомневался. На этот раз демон не подавал признаков жизни. Может В режиме ночного зрения морда выглядела не столь впечатляюще. И стриж достал из кармана магическую зажигалку. В неверном свете сверкнуло золото чешуи. Тишина. Демон молчал. Помня, чем тут может кончиться прикосновение к золоту, Лёха стукнул по морде рептилии ножом. Раздался характерный металлический стук. Стоило приблизить огонёк ближе к чешуе, как стали видны мелкие царапины. Металл и позолота. Имитация. Демон молчал. Ты там сдох, что ли? буркнул Лёха, озираясь. И в этот миг до него дошло, что он больше не слышит демона, совсем. До этого тварь в голове не затыкалась, просто снижала уровень шума до терпимого. А сейчас мёртвая тишина. Неужели и правда сдох? Мысль особой радости не вызвала. И именно сегодня преимущество в квартарант дарил больше, чем бед. Да и ходить остаток жизни с рожей Феба, но сейчас были проблемы поважнее. Например, эту самую рожу вместе со стольным организмом эвакуировать отсюда в безопасное место. А там уже найти Мию и Лауру, благонаправление к Графенион всё ещё чувствовал. Выбравшись из зала, который в любую минуту мог превратиться в смертельную ловушку, Стриж с деловым видом сбежал вниз по лестнице, держа оружие наготове. Сейчас у него лицо хозяйского сына. Пока есть время и труп Феба не нашли, надо воспользоваться. Пусть слуги видят встревоженного молодого господина, готового отражать нападение на особняк. Так и получилось. Едва он спустился на один пролёт вниз по лестнице, как к нему бряцая железом кинулись строем до зубов вооружённых молотчиков охранять темницу никого не пускать подражая басу Феба приказал стриж мордовороты дружно развернулись и кинулись к подвалу Лёха облегчённо выдохнул как оказалось заря что происходит услышал он властный бас этожом ниже Ваше сиятельство, торопливо сочстил чей-то голос. Майлз убит. Стриш услышал характерный ляск доспехов и топот ног, обутых в тяжёлые сапоги. Граф Гармы, чтоб он сдох собственной персоной, да ещё и с вооружённой свитой. Будь он один, может, Стриш и рискнул бы подобраться под личиной сына и убить говнюка раньше, чем тот сообразит, в чём дело. Может даже ему бы удалось уволочь тело наверх, спрятать среди трофеев, а самому выбраться в гражданском обличии и одежде. Но охрана. Опытные бойцы нашпигуют его железом так быстро, что вряд ли даже демон справится с восстановлением. Если он вообще возьмётся за лечение. Просто пройти мимо тоже не вариант. Если даже Гармов в суете поднявшейся тревоги не заметит, что у его сына изменился язык тела, то совершенно точно подзовёт к себе и спросит, что там с девчонкой Кречетов. И тут маскараду конец. Вряд ли граф был настолько дерьмовым отцом, чтобы не заметить, что у Фебы изменился голос. И без этого Стриж слишком плохо говорил на местный манер, чтобы не вызвать подозрений. Развернувшись, он рванул на второй этаж, на ходу слегка царапав ладонь ножом. Забежав в первую попавшуюся дверь, он огляделся. Чья-то спальня, судя по кровати с балдахином, далеко не последнего человека в этом доме. Как бы непокойного графского сына. Лёха бросил взгляд на ладонь. Царапина кровоточила и не думая заживать. Горёбаный демон. Его сиятельство Феб убьёт Рязанул по ушам чей-то крик. Его тут же подхватило ещё несколько глоток. Лёха метнулся к окну и от души хватанул кулаком по подоконнику. Вместо нормальных створок здесь стояли четыре вертикальные узкие, в которые и кошки не протиснутся. А внизу уже какой-то грёбаный доброход орал, указывая, куда побежал человек, похожий на его сиятельство. Сука! сковой зубы прошептал стриж. Теперь лицо, которое я знала каждая собака в этом особняке, стало помехой. Проснись, баба, ты истеричная, тихо рычал Лёха, ища выход. Сделай мне другую рожу, утырок ты малохольный. Ничего. Не ни более трансформаций, не вопли демонов в голове. От инфаркта что ли сдох? спросил сам себя стриж, осторожно выглядывая из комнаты. Проверить путевой зал и двор! Услышал он голос гармаста старшего. По лестнице тотчас затопало множество ног. Лёха бесшумно прикрыл дверь, дождался, пока враг пробежит на третий этаж, и осторожно вылез из комнаты. Внизу стало тише. Часть преследователей выбежила во двор. Нужно ловить момент, пока первый этаж пуст. Сейчас самое безопасное место этот самый Цейхгаус. Вряд ли до окончания поисков туда ещё кто-то сунется. Лёха сбежал вниз, выглянул в коридор и, убедившись, что он пуст, побежал в том направлении, куда раньше направлялась за оружием прислуга. Как он и надеялся, оружейная комната была пуста. Ночное зрение помогло рассмотреть стойки для оружия. Сейчас пустые. И полки с различными предметами местного воинского обихода. Особенно стрежа заинтересовала аккуратно свёрнутая верёвочная лестница с крюками на конце. То, что нужно, чтобы перебраться через стену особняка. Главное до неё добраться. А с этим как раз проблема. Судя по долетающим со двора звукам, Оиски входили в самую активную фазу. Сейчас обыщу двор, и все яраво и примутся шерстить особняк, заглядывая во все углы и щели так, что даже тараканам не укрыться. Лёха схватил лестницу и выбежал из оружейки. Ему нужен чёрный вход. Не через парадные же загружают продовольствие на кухню. Выскочив в коридор, стриж нос к носу столкнулся с пожилым мужчиной в ливрее. В руках тот сжимал короткое копье с широким листообразным наконечником. Увидев человека с лицом графского сына, слуга заорал, как будто его резали, и попытался пырнуть Лёху. Тот едва успел перехватить древко и ткнул врага в живот. Крик сменился хрипом. Слуга уронил копье и, ухватившись руками за рану, сполз по стене на пол. Дерьмо! Выругался Стриж, слыша, как во дворе и наверху разом зазвучали команды бежать на крик. Подхватив уроненную лестницу, он Опрометью кинулся в боковой коридор. Если он верно оценил планировку особняка, кухня должна быть где-то там, в противоположном от цехгауза крыле. Чуткий слух уловил шум впереди. Лёха огляделся в поисках укрытия. Без вариантов Узкий коридор был пуст. И тут его синило. Подёрнув руками штору, он убедился, что она выдержит его вес, а затем зажал саблю зубами и кошкой вскарабкался под потолок. Там он и повис, сжавшись в комок. Тёмная одежда неплохо маскировала в темноте, а люди не склонны без причины задирать голову. Вовремя из распахнувшейся двери показались воины. С ног до головы закованные в доспехи. Натуральные рыцари, такие же, а может и те же самые, что охраняли шатёр Гарма. Лёха мысленно вознёс хвалу небесам, что латники надели глухие шлемы, смотровые щели серьёзно ограничивали обзор. Вояки прогрохотали под ним, словно бронепоезд. Сходство усиливали фонари, вмонтированные в их щиты. Стриж припомнил что в его мире такие щиты называли траншейными, и помимо фонаряц снабжали множеством клинков. Траншейными имеется в виду траншейный рандаж, европейский щит эпохи позднего средневековья. Когда преследователи скрылись за поворотом, Лёха облегчённо выдохнул. С этими вояками так просто, как со слугой, он бы не справился. Точнее, не справился бы вообще. Не с его фехтовальными навыками вступать в бой против таких рыцарюг, вякнуть не успеешь, как на тонкие ломтики накромсают. Да и лёгенькая сабля не то оружие, которым пробивают латы. Для дуэли и да, сойдёт. А вот для серьёзного боя против одаспешенного врага нет. Спрыгнув на пол, он метнулся к двери, из которой только что выбежали латники, и оказался на неосвещённой кухне. Благодаря ночному зрению, Лёха мог видеть столы и расставленную на них посуду, что позволило избежать лишнего шума. Подобравшись к двери на улицу, он прислушался. Вроде никого. Странно. Неужели они так увлеклись его ловлей в доме, что оставили чёрный ход без охраны? Тихо, стараясь не выдать себя ни единым звуком, Стриж повернул ручку и медленно приоткрыл дверь. Из образовавшейся щели полился свет. Не огонь, а ровный свет, будто от электрической лампы. Криков вот этот ублюдок не последовало. Илюха ещё немного приоткрыл створку. Дверной проём перекрывала магическая сеть из уже знакомых световых нитей. Логично. Зачем ставить на пост бойца, способного пригодиться в поисках, когда можно просто запереть выход магией? Засада была в том, что за этой иллюминацией ни черта не было видно. Дальше мог стоять хоть отряд арбалетчиков, но Лёха увидит их только когда минует эту световую решётку. Звуки погони приближались, и времени на колебания не осталось. Прижав к себе маток верёвочной лестницы, И прикрыв его руками, Лёха невредимым проскочил сквозь магическую преграду. Увы, лестнице не так повезло. Оставшийся торчать край отрезало, и солидный кусок верёвки упал на мостовую. Зато никому было злорадствовать по этому поводу. У чёрного хода было пусто. Судя по шуму, его сейчас ищут в доме. Ну что же, Ловите конский топот, господа. Стриж вновь зажал саблю в зубах и побежал к стене на ходу разматывая лестницу. К счастью, срезала нижние секции и кусоки с середины. Ничего, часть пути наверх можно проделать и без перекладин. Закинув крюки на стену, Лёха поддёргал, проверяя, прочно ли те закрепились, а затем полез по болтающейся верёвке. Руки скользили, Но он упрямо карабкался вверх. Стоило добраться до уцелевших перекладин, как дело пошло быстрее. Но не успел Стриш порадоваться этому, как по ушам резанул чей-то крик. Вот он! На стену лезет. Обернувшись, он увидел слугу на балконе второго этажа. Из дверей дома выбежал уже знакомый ему мужик. Тот самый, что освещал поляну в ту ночь, когда Лёха впервые осознал себя в этом мире. Граф Гарм собственной персоной. Увидев стрежа, он поднял руку и выстрелил здоровенным могниным шаром, безвредно разбившимся о чужака. Лёха ухмыльнулся и показал магу средний палец. Увы, В отличие от пустотника, его опора была очень даже восприимчива к магии. Веревочная лестница загорелась и стремительно теряла прочность. "Твою мать", прошептал стриж, со всей возможной скоростью карабкаясь вверх. Ладонь обожгло, но он не обратил на это внимания. Пара волдырей, куда лучше переизбытка стали в организме, гарм поливал его огнём и светом так, чтобы камни стены нагрелись и раскалились. Чортыхаясь, Лёха перевалился через горячую стену, повис на руках и спрыгнул. Мощёная мостовая больно ударила по ногам, но Беглицу удалось удержать равновесие. С улицы донёсся топот и тревожные свистки. Стража спешила на шум в особняке клана пурпурных змей. Лёха бросился бежать, стараясь ступать бесшумно. и держась в тени домов. Увы, не в этом квартале. И без того бдительная стража уже стекалась по улицам к особняку змей. Если бы Лёха знал город, может, и сумел бы проскользнуть между патрулями, но, завидев впереди Троицу с алибардами, стриш решительно побежал прямо к ним. В особняк пробрался вор. Сообщил он на бегу, резонно подозревая, что его рожа знакома хоть кому-то из стражников. Вы не видели здесь никого? Старший патруля поднял масляный фонарь, освещая лицо стрежа. Покойный Феб оказался ему известен, потому что стражник склонил голову и ответил: "Нет, ваше сиятельство. Улица пуста. Тогда помогите найти ублюдка. приказал Лёха: "А смотрите тот переулок". Он указал рукой в сторону замка. "А я туда". И махнул вниз по склону. Старший стражник кивнул, и троица в чёрно-жёлтом стопотом скрылась в переулке. Стриш облегчённо выдохнул и припустил во всю прыть, торопясь покинуть опасное место. Ветром промчавшись сквозь богатый квартал, Он оказался в районе попроще, где дома стояли впритык друг к другу. Подпрыгнув, он ухватился за ветку дерева и полез выше. Добравшись до макушки, Лёха перепрыгнул на крышу соседского дома. Натурально акробатом стал. Утерев с албопоту, усмехнулся он. Теперь лучший выход в духе киношных героев бежать по крышам на случай, если по его следу пустят собак. Правда, у киногероев ноги не скользили по черепице, как у Лёхи сейчас. Приходилось внимательно смотреть, прежде чем сделать шаг. Но это был чисто технический момент, не сложнее, чем полоса препятствий: разогнаться, перепрыгнуть на соседнюю крышу с неё на следующую. При этом стриж не особенно боялся нашуметь или провалиться к шокированным жильцам. Эльфа оказался на удивление лёгким и прыгучим. Так, перепрыгивая с крыши на крышу, словно ниндзя из боевика, он добрался до подножия холма. Следующий раз для спасения прекрасной дамы найму рыцаря, пообещал сам себе Лёха, останавливаясь передохнуть. Тяжело дыша, он напряжённо прислушался. С холма доносились обрывки криков, но они не приближались. Преследователи его потеряли и теперь прочёсывали подряд все районы. Удачи им. Стащив приметный пурпурный камзол с клановым гербом, Стриш оставил его на крыше, а сам спрыгнул на мостовую. Рубаха и чёрные штаны не особо привлекали внимания, чего нельзя сказать о лице покойного наследника клана пурпурных змей. Тамагочи, твою мать. У тебя там батарейка села. Зло спросил Лёха, но ответа не дождался. Глубоко вздохнув, он прикинул дальнейшие действия. Первым порывом требовалось сбежать из города ко всем чертям и двинуться по следу Лауры. Уми ей должно хватить рассудительности, чтобы не дожидаться его. А уводить девчонку подальше от города и клана змей. В чём бы ни была причина, Лаура им нужна, и охота продолжится. Алёха с его-то способностью менять лица, по мнению Мии, должен быть если не в полнейшей безопасности, то близко к ней. Усмехнувшись собственным мыслям, Стриж попытался дозваться демона. Безуспешно. Увы, На практике пока он вынужден носить облик покойного Феба, а значит из города надо валить как можно быстрее. Слишком многие могут знать молодого графа. Даже если змеи предпочтут скрыть факт смерти наследника, его будут искать. Скажу таком-то очень похожем или обескуснном артефакте с иллюзией. Если уж кто-то владеет такой техникой, то вряд ли ограничивается только эстетической сферой. В городе его обнаружат быстро, а вот в лесу зверью и комарам глубоко по барабану, на кого он похож. Вот только от одной сабли до зажигалки в пути толку мало. Большая часть припасов осталась в разоренном здании склада кречетов, и возвращаться туда сейчас самая тупая затея из возможных. пытаться купить что-то среди ночи, да ещё и с лицом известного аристократа, имея в качестве налички горсть драгоценных камней в кармане, тоже сомнительное предприятие. Тут Лёха вспомнил, как Мия забрасывала дорожные мешки в фургон, пока он нёс раненного Луку. Его самого тогда изрядно потряхивало после демонических фокусов и переделки лица, а мысли были заняты состоянием пацана. и планами по спасению Лауры. А вот Мия, умница, заранее подумала об отходе из города. Используя в качестве ориентира замок на холме и городские ворота, что видел во время бега по крышам, Лёха сориентировался и помчал к лечебнице. Он понятия не имел, о чём договорилась с медиками Мия, но она явно позаботилась о том, чтобы забрать припасы по возвращении. Воза у лечебницы не было. Видно, кто-то из слуг врача отогнал. На сток выглянул незнакомый детино по габаритам даже превосходящий барменталя. Ну, чего надо? мрачно поинтересовался Амбал, многозначительно покачивая дубинкой. Вам полухая сегодня мальчишку привозила? Держась в тени дерева, чтобы не было видно лица, осторожно начал Лёха. Служанка щедрой госпожи, что не любит лишних вопросов, понятно выхмыкнул Детина. Да, да, коротко ответил стриж. Как мальчишка. Мастер говорит, жить будет. Успокоенный охранник повесил дубинку на пояс. Но несколько недель полежит у нас, пока всё заживёт. Ты за вещами? Да, коротко ответил Лёха. Мордоворот на минуту скрылся в доме. Держи, сказал он, протягивая два заплечных мешка. Удачи. Она пригодится, ухмыльнулся Стриш. Не подскажешь, где можно сейчас коня купить? Коня? Детинин надолго задумался. В конюшне Хопса. Там не обманут. Это уютный хворот. Там лошадей и скотину продают. Как придёшь туда, увидишь сразу. У него одного золотой конь с пламенем вместо гривы на вывеске нарисован. Спасибо. От души поблагодарил его Лёха. Поборов искушение хоть одним глазком посмотреть, как там Лука, он развернулся и побежал в указанном направлении. Когда он добрался до конюшни, небо уже посветлело. Стриж понятия не имел, узнают ли Феба в этом месте, но времени на осторожность не было. Может, конкретно Гравского сына тут и не знали, но такую породу людей должны были чувствовать безошибочно. Так что Лёха И два лени спинка ворвался в дом при конюшне, бросил на стол драгоценный камень и рявкнул, потребовав седлать лучшего жеребца немедленно. Как он и надеялся, вопросов никто не задавал, и уже через 10 минут стишно, поспешно взнузданным конем направлялся к городским воротам. Был скакун лучшим или нет, он не имел ни малейшего понятия. Тратить время на осмотр всего поголовья, рискуя засыпаться на полном незнании матчасти. Он не стал. Да и не до того было. Сейчас важно как можно скорее убраться из города и догнать девушек. Они, судя по внутреннему радару, удалялись, причём с довольно приличной скоростью. Тоже раздобыли лошадей. Гадать бессмысленно. Нужно выбираться самому. Главная опасность стража у ворот. Если Гарм уже подал кого-то очень похожего на его сына в розыск, то всё. Тушите свет, сливайте воду и хорошо, если получится отступить обратно в город. Внятного плана не было, а потому Лёха решил для начала посмотреть на охрану ворот с безопасного расстояния. Может, там уже дежурит несколько лбов в пурпурном помогая местной страже. За спиной за цоколи по брусчатке подкованные копыта. Обернувшись, Стриш увидел лошадь, которую выводил из соседних ворот человек в жёлтой форме с эмблемой тигра. Одетого также в садника он видел вчера утром, когда тот обогнал их на дороге. Понятно, что какой-то местный служивый. Может, гонец или как тут фельдъегеры называются? Отвернувшись, Стриж занялся был своей лошадью, но тут в голове щёлкнуло. Вот он, пропуски с города. Гонцов точно не останавливают, а яркая одежда отвлечёт внимание от лица. Лёха быстро огляделся. Пусто. Такой подарок судьбы упускать просто грех. Фельдъегер возился с седлом, Проводя финальные техосмотры перед выездом, где он подошёл ответственно, так что увлёгшись не заметил подкравшегося сзади чужака. Поэтому и не успел понять, что его оглушило. Извини, дружище. Мне надо рвать отсюда когти, подхватив бесчувственное тело, шипнул Стриж. Затачив концы в проулок между домами, он снял с него форму. Оказалось немного великовата в талии, но не критично. Достаточно подтянуть шнуровкой и ремешком. Плоскую кожаную сумку, спрятанную под одеждой конца, Лёха брать не стал. Ему на хрен не нужна, а служевому, глядишь, и не так перепадёт за утерю казённого имущества. Ну, поехали, сказал он, вскакивая в седло купленного коня. Мешки с вещами он убрал в седельные сумки, почти такие же, как у гонца. В предрассветном сумраке должно прокатить. Так и случилось. Стража не обратила никакого внимания на чащегося галопом всадника в жёлтом. Стриж вырвался из города.